Глава 27. «Николай Борисович, соболезную вашей потере, — пробормотал я, — однако потрудитесь объясниться. Если все это какая-то шутка, она поистине чудовищна. Нет никаких шуток, Владимир Петрович. Мой сын действительно здесь, прямо под этим могильным камнем. И с ним действительно случилось несчастье. Юсупов мрачно усмехнулся. «Так что фактически я вам даже ни в чем не соврал. Что ж, в таком случае я тоже буду честен, я пожал плечами. Если скажу, что абсолютно бессилен, боюсь, вашему горю не смог бы помочь даже... Даже сам Господь Бог закончил вместо меня Юсупов. «Мертвые, хоть бы и самые дорогие нашим сердцам, останутся мертвыми» и изменить порядок вещей мы не в силах. Однако вы можете помочь мне найти и наказать виновных. Я не наемный, громила, отозвался я, и не занимаюсь частным сыском, что бы вам там ни говорили. Охотно верю, Юсупов даже бровью не повел. Однако подозреваю, этим делом вы все-таки пожелаете заняться, и даже не в знак нашей будущей дружбы или за награду Хоть я, конечно же, предложу вам и то, и другое, а исключительно по собственной воле. Все интереснее и интереснее. Я с самого начала догадывался, что князь ой как непрост, но все равно его изрядно недооценил. Старик разбирался в людях, поэтому даже не пытался предложить денег, свое покровительство или что-то в этом роде. Наоборот, зашел с козырей, намекнув, что мой интерес здесь вполне может оказаться куда основательнее всего вышеперечисленного. «Вот как», — улыбнулся я, — «и откуда же такая уверенность?» «Опыт, друг мой, самый обычный жизненный опыт. Вы явно не из тех, кого можно купить, однако свое тоже не упустите. Впрочем, лучше я начну с самого начала». Юсупов поправил ласка на пиджака, прямо как профессор перед лекцией. «Как вам уже может быть известно, несколько лет назад, чуть меньше трех, если быть точнее, в начале зимы 1906 в Петербурге появился весьма необычный человек. Про человека я определенно слышал и уже, кажется, догадался, о ком именно идет речь. Но таких подробностей когда-то, как хоть какие-то, Покойный Веземский сообщить так и не потрудился. То ли не знал их и сам, то ли просто не успел. Почти три года, как раз тогда, прорывы, я развернулся на каблуках и посмотрел Юсупову прямо в глаза. Дырки в воздухе, из которых лезет всякая нечисть. Они возникли раньше, чем этот ваш человек приехал в Петербург, или уже после того? Такого вопроса его сиятельство явно не ожидал а может, просто настроился произнести речь целиком, без всяких запинок или помех в моем лице. В темных глазах на мгновение мелькнули недовольные искорки. «Раньше, да, определенно, прорывы были раньше, хоть и не намного, Юсупов нахмурился. «Но какое это отношение имеет? Надеюсь, что никакого», тут же отрезал я. «Прошу, продолжайте, Николай Борисович. Что вам известно об этом человеке?» «Имени я не знаю. Как он выглядит, боюсь, тоже. Как вы можете догадаться, лично мы не встречались. А тех, кто видел его живьем хоть раз, я уже ни в коей мере не могу причислить к своим друзьям». Юсупов недобро ухмыльнулся. «Или они все уже давно мертвы, так что с вами я поделюсь лишь немногим». «Порой и немногого достаточно», — я чуть склонил голову. «Вряд ли вы бы стали попросту сотрясать воздух». «Если слухи не врут, этот человек немыслимо стар. Внешне, впрочем, не только внешне», — Юсупов на мгновение задумался. «Мне лично приходилось встречать людей, разменявших вторую сотню лет. Среди владеющих аристократов такое вообще не редкость. А кое-кто помнит даже войну с Наполеоном Бонапартом». «Но наш таинственный незнакомец еще старше», — догадался я или, по меньшей мере, умеет убедить в этом других? Подозреваю, он действительно прожил очень долгую жизнь. Если уж ему известно то, о чем даже величайшие умы современности, могут только гадать». Юсупов чуть понизил голос. «Не знаю, правда это или нет, но, говорят, он точно знал, почему прорывы снова появились спустя почти 300 лет, и даже более того». Откуда именно берется нечисть и как от нее избавиться? Весьма, весьма ценные познания, вздохнул я. Два года назад эти вопросы наверняка интересовали многих. Неудивительно, что к этому человеку стали прислушиваться, я ведь не ошибаюсь? Нет, друг мой, вы совершенно правы. Времена были непростые, страна едва оправилась после войны, и когда появились прорывы... К подобному мы оказались не готовы. Все. Полиция, армия, государственный совет, орден святого Георгия. Тогда на весь Петербург не набралось бы и полудюжины капиланов Юсупов поджал губы и шумно выдохнул. Даже лучшие из нас искали того, кто поможет защитить свои дома и семьи. И нашли. В начале позапрошлого года он стал настолько знаменит среди столичной знати, что его величество Александр Александрович пожелал увидеться с ним лично. Я почему-то сразу вспомнил Григория Распутина. В самом деле, старец, обладатель тайного знания, завоевавший умы сначала столичной знати, а потом и императорской семьи. Впрочем, не мог же он и в самом деле оказаться тем, кого я искал. Даже если в этом мире биография хитрого мужичка из Сибири сложилась примерно так же, как и в моем, Царь Александр, в отличие от своего мягкотелого отпрыска, вряд ли стал бы терпеть такого человека. А вот настоящий колдун его наверняка заинтересовал, и еще как. Его Величество предложило аудиенцию неизвестному. Я сбросил куртку с плеч, чтобы хоть немного охладиться. Она состоялась? Нет, ухмыльнулся Юсупов. В тот же день загадочный человек исчез, и с тех самых пор я о нем не слышал. «Но как такое вообще возможно? Не мог же он просто провалиться сквозь землю?» Я мысленно отругал весь тайный сыск разом, и на всякий случай Геловани отдельно, ведь он наверняка уже тогда занимал свой пост. Кое-кто в высоких кабинетах Зимнего дворца изрядно опростоволосился, упустив невесть откуда взявшегося сильного владеющего, который несколько месяцев разгуливал буквально у них под носом. «К сожалению, мог, Владимир Петрович». Юсупов поморщился и чуть втянул голову в плечи, будто по каким-то причинам винил в случившемся и себя. «Этот человек умел скрываться. Подозреваю, на самом деле его видели немногие, вряд ли больше дюжины человек. А остальные, — фыркнул я, — вы же сами говорили, что чуть ли не вся в знать. Людям всегда хочется набить себе цену». «И многие ради этого способны на такие выдумки, что перед ними порой меркнет даже правда, какой бы она ни была». Юсупов растянул губы в улыбке, но глаза его остались серьезными. Роскозни слухов и откровенного вранья стало столько, что никто уже не мог извлечь из них даже крупицу истинных фактов. В конце концов, об этом человеке забыли». «Более того, многие до сих пор уверены, что его и вовсе никогда не было. Но вы, полагаю, так не считаете». «И никогда не считал. Подозреваю, как раз в те несколько месяцев кто-то из столичной знати, из самых древних и могущественных родов, другие его попросту не интересовали. Получил предложение, от которого едва ли можно было отказаться. И среди них и ваш сын, догадался я, увы». Борис оказался достаточно благоразумен, чтобы распознать обман. Юсупов шагнул вперед и коснулся каменного креста. Но все же не настолько, чтобы себя уберечь. Два года назад. Колдун уже тогда не слишком-то стеснял себя в средствах. И те, кто имел сомнительное удовольствие с ним познакомиться, тут же ставились перед выбором – с нами или против нас. И те, кто отказывался, заканчивали, как Борис Юсупов. «Как, как это случилось?» «Автомобильная авария. Но я ни единого дня не верил в трагическую случайность. Слишком многие роды за последние два года лишились наследников». Юсупов снова сдвинул брови. «И не только. Полагаю, вам известно, какая участь постигла его сиятельство князя Петра Андреевича Вяземского? Известно, кивнул я, и могу только догадываться, откуда об этом знаете вы». «У человека моего положения достаточно источников, в том числе и тех, о которых вы едва ли сможете разузнать хоть что-то». В голосе Юсупова прорезалось недовольство, но он тут же взял себя в руки. «Впрочем, это не важно. Сейчас нас обоих в первую очередь должна интересовать та сила, что уже не первый год действует прямо здесь, в столице. Значит, ваш таинственный человек на самом деле никуда не делся?» «Нисколько в этом не сомневаюсь», — ответил Юсупов. «Колдун не только существует, но и действует, и с каждым днем все безжалостнее». «Колдун?» — переспросил я. «Вы действительно в это верите?» Сам я, конечно же, уже давно разобрался, откуда растут ноги у загадочных смертей среди столичной знати. Но если раньше само существование темной магии приходилось доказывать, даже тем, кто своими глазами видел следы ее разрушительной силы, то Юсупов, похоже, додумался сам и ничуть не боялся показаться глупцом или выжившим из ума стариком. «Я верю доводам и здравому смыслу, тому, что видел, и верю людям, которые обладают разумом и честью, чтобы ценить каждое свое слово и не болтать лишнего. И поверьте, Владимир Петрович, оснований у меня предостаточно». В темных глазах Юсупова снова заискрился лед. «Колдун убил моего сына, и рано или поздно я за него отомщу». «Значит, вы хотите, чтобы я нашел этого человека?» «Я по привычке избегал слова на букву «К». «Сделал то, с чем два года назад не справились лучшие сыскари на службе его величества?» «Вы ведь уже этим занимаетесь, Владимир Петрович, не так ли?» усмехнулся Исупов. «В сущности, я лишь предлагаю объединить усилия. На нашей стороне связи...» «Ресурсы, почти бесконечные ресурсы, авторитеты мощь таланта старейших и самых могущественных родов империи. У вас есть знания, способности, а вдобавок к ним вы получите еще и возможность действовать там, где даже у тайной полиции связаны руки. И все же выполнить вашу просьбу будет непросто. Настолько, что мне, право, интересно, что вы сможете предложить взамен», — усмехнулся я раз уж сами признаете, что деньги меня не интересуют. Подозреваю, их у вас и так достаточно. К тому же вы человек редкого для нашего времени достоинства. И именно поэтому я готов предложить вам кое-что куда более значимое, Владимир Петрович». Юсупов, до этого стоявший лицом к могиле сына, развернулся ко мне. «Стать одним из нас».